Одиннадцатая глава. Обезьяний царь. т а р з а н еще за светло добрался до своего племени, хотя он останавливался по дороге, чтобы съесть остатки закопанного дикого вепря и чтобы снять лук и стрелы кулонги с вершины, на которую он их запрятал. Тяжело нагруженный, спрыгнул он с дерева посреди племени к е р ч и к а Гордо в ы п я т я грудь. Принялся он за рассказ о славных своих приключениях и гордо хвастался своей добычей. к е р ч и к в о р ч а отвернулся. Он завидовал этому с т р а н н о м у члену племени. В своем маленьком злом мозгу он давно искал какой-нибудь предлог, чтобы излить на него свою ненависть. На следующее утро, при первых лучах зари, Тарзан принялся упражняться в стрельбе из лука. Сначала он давал почти сплошные промахи, но постепенно научился направлять маленькие стрелы как следует. Не прошло и месяца, как он уже метко стрелял. Но его успехи обошлись ему дорого. Он извел почти весь свой запас стрел. Племя Керчика продолжало кочевать вдоль берега моря. Так как охота здесь была хороша, и Тарзан чередовал свои упражнения в стрельбе с чтением имевшихся в отцовской хижине книг. Как раз в это время молодой английский лорд нашел в хижине, запрятанную в глубине одного из ящиков, металлическую шкатулку. Ключ был в замке, и после недолгого обследования Тарзану удалось успешно раскрыть это хранилище. В нем он нашел поблекшую фотографию гладко выбритого молодого человека, осыпанный бриллиантами золотой медальон на короткой золотой цепочке, несколько писем и маленькую книжку. Тарзан рассмотрел все это очень внимательно. Ему больше всего понравилась фотография, потому что глаза молодого человека улыбались. А лицо было открытое и приятное. Ему, конечно, и в голову не приходило, что это его отец. Медальон тоже понравился ему. Тарзан немедленно повесил его себе на шею, в подражание украшениям, которые он видел у черных людей, сверкающие камни, странно блестели на его гладкой смуглой коже. Содержание писем он так и не смог разобрать. Потому что почти вовсе не знал рукописных букв, он положил их назад в шкатулку вместе с фотографией и обратил свое внимание на книжку. Она была почти вся и списана тонким почерком. И хотя все маленькие букашки были ему знакомы, но их сочетания казались ему странными и совершенно непонятными. Тарзан давно уже научился пользоваться словарем и хотел применить его. Но к его о г о р ч е н и ю словарь оказался тут бесполезным. Во всей книге он не нашел ни одного понятного ему слова и спрятал ее обратно в металлический ларец, отложив разгадку этих тайн на дальнейшие времена. Бедный маленький обезьяний приемыш. Если бы только он знал, что эта маленькая книжечка заключала в своем... крепком переплете и з т ю л е н и я и кожи ключ к его происхождению и ответ на всю загадку его странной жизни. Это был дневник Джона Клейтона лорда Грейстока, написанный по-французски. Тарзан поставил шкатулку в шкаф, но с той поры уже не забывал милого и мужественного лица своего отца. и затаил в мозгу твердое решение разгадать тайну странных слов, начертанных в маленькой черной книжке. Но сейчас перед ним стояла важная неотложная задача. Весь запас его стрел кончился, и ему предстояло возобновить этот запас, сделав набег на поселок черных людей. Он отправился в путь на следующий день рано утром. И еще до полудня очутился у деревни чернокожих. Он влез на то же большое дерево, и как в прошлый раз его глазам представились женщины, работавшие на полях и перед х и ж и нами, и опять, как тогда, прямо под ним на земле бурлил котелок с ядом. Несколько часов пролежал на ветке т а р з а н выжидая удобный момент, когда поблизости никого не будет, чтобы захватить стрелы. Но теперь не случилось ничего такого, что могло бы отвлечь жителей из поселка. Улица была все время полна народу. День уже угасал, а т а р з а н все еще лежал, притаившись над г о л о в о й ничего не подозревавшей женщины, которая хлопотала у котла. С полей вернулись работницы, охотники потянули из леса, и когда все вошли в полисад, ворота были накрепко заперты. По всей деревне зажглись костры и появились котелки над огнями. Перед каждой хижиной сидела женщина и варила похлебку. И у всех в руках были видны лепешки из маниоки и проса. Неожиданно с лесной опушки послышался окрик. Тарзан взглянул. Это был отряд запоздавших охотников. в о з в р а щ а ю щ и х с я с севера. Они с трудом тащили за собой какое-то упирающееся животное. Когда они приблизились к деревне, в о р о т а распахнулись, чтобы впустить их. Рассмотрев жертву охоты, чернокожий народ вождя Мабонги испустил неистовый крик радости. Дич ь была человеком. Когда пленника все еще противившегося потащили по улице, женщины и дети набросились на него с палками и камнями. И Тарзан, обезьяний приемыш, молодой и дикий зверь джунглей, удивился жестокому зверству животных своей породы. Из всех обитателей джунглей один только леопард Шита мучил свою добычу. Эти ко всех других тварей п р е д п и с ы в а л а быструю и милосердную смерть. Тарзан из своих книг извлёк лишь отрывочные и скудные сведения об образе жизни человеческих существ. Когда он гнался в лесу за кулонгой, то думал, что его след приведёт или к городу странных домов на колёсах, домов, пускавших клубы чёрного дыма из большого дерева, воткнутого в крышу одного из них, или к морю, покрытому большими п л ы в у ч и м и зданиями. которые, как он знал, назывались различно судами, парусниками, пароходами и барками. Поэтому он был очень разочарован жалким тростниковым поселком, который ютился в его родных джунглях и где не видно было ни одного дома, хотя бы даже такой величины, как его собственная хижина на далеком берегу. Тарзан убедился, что народ этот еще более злой, чем его обезьяны. И жестокий, как сама собор, и он переставал относиться с прежним уважением к своей породе. Между тем чернокожие притащили пойманную жертву в середину деревни, привязали ее к большому столбу прямо против хижины м Бонги, и воины, потрясая копьями и ножами, образовали вокруг него пляшущий и воющий хоровод. Вокруг танцующих воинов уселись женщины. Они били в барабаны и выли. Это сразу напомнило Тарзану Дум-Дум, и теперь он уже знал, что последует дальше. Но все же сомнение закралось в него. Не кинутся же чернокожие внезапно на мясо еще живой жертвы. Обезьяны никогда не делали этого. Кольцо вокруг пленника все суживалось и суживалось в то время. Как они скакали в р а з н у з д а н н о й п л я с к е под умопомрачительный грохот барабанов, вдруг мелькнуло копье и укололо жертву. Это послужило сигналом для пятидесяти других копий. Глаза, уши, ноги и руки пленника были проколоты. Каждый дюйм его трепещущего тела стал мишенью жестоких ударов. Дети и женщины визжали от восторга. Войны облизывали толстые губы в предвкушении ожидавшего их угощения и соперничали друг перед другом в гнусности, омерзительных жестокостей, которые они изобретали, пытая несчастного все еще не потерявшего сознания.